освободить ее от всякого земного юридического источника. Идея божественного происхождения верховной власти была не чужда и предком Ивана Третьего, но никто из них не выражал этой идеи так твердо, как он, когда представлялся к тому случай. В 1486 году некий немецкий рыцарь Поппель